Глава четвертая. Лидия. «Так-так-так!» — прошептал лекарь. Моего носа достиг аромат зелия, которое на коленке сварганил этот жуткий тип. Я тут же распахнула глаза и изобразила удивление со смесью страха, даже ужаса на лице, и проговорила, прижав руки к груди. «Что вы здесь делаете?» Лекарь не растерялся. «Ох, леди, как хорошо, что вы пришли в себя!» Растянул он свои потрескавшиеся губы в подобие улыбки, хотя скорее это была «Я ваш лекарь, голубушка. Неужели вы меня позабыли?» «Ага, такого забудешь. Один раз увидишь, и навсегда заикой останешься». Я приподняла подушку села. Он поднес пиалу прямо к моим губам и наигранно ласково протянул. «Выпейте с надоби, и сразу слабость вся пройдет. Один глоток, леди, никакие хвори тебя больше не побеспокоит. «Один укус, и все твои мечты сбудутся, белоснежка». Загадая желание, откуси кусочек от этого яблока. Вспомнила я из сказки. И внутри меня все воспротивилось. Нельзя пить эту мерзость, ни в коем случае. Интуиция у девочки преотличная, и я ей доверяю. Не удержалась, и скривила губы, а протянутую лекарем руку с пиалой демонстративно отодвинула от себя и холодным тоном произнесла. «Я не спросила, кто вы. Я спросила, что вы здесь обыли. И пить вашу борду я не собираюсь». В глазах лекаря промелькнула злобная ярость, но всего на миг — Или мне показалось? Вряд ли. «Голубушка, в вашем состоянии волнуются ваш отец и ваш жених!» Залебезил этот гадкий человек. «Больная женщина не сможет сама выносить ребенка, а вам нужно быть сильной, поэтому не нужно противиться. и сие лекарства и сразу почувствуйте бодрость и силу». Сколько патоки и меда в голосе, как бы диабет не развился. «А про выносить ребенка — тон он зря. Лидия здоровая, молодая женщина, кровь с молоком». Это я профукала свой шанс, о чем жалела. А у девочки все впереди было, пока некоторые личности не вмешали в свою жизнь. И теперь я вместо нее. Конечно, я согласна начать все сначала, имея за душой жизненный опыт, циничный взгляд на многие вещи. Да и лапшу на уши навесить мне сложно, точнее, нереально. Так что... Но люди мне чисто по-человечески жаль. А чисто по-женски хочется удавить всех тех, кто довел ее до крайней меры. Я сложила руки на груди и ответила на его уговоры. «Голубчик, открою вам одну истину. Все лекарства помогают только тем, кто их продает и выдает. Мне не нужна ваша жижа». Лекарь удивленно вылупил на меня свои страшные глаза и нахмурил лоб. А мне пришла в голову одна идея. Щелкнула пальцами, лекарь вздрогнул и сильнее нахмурился. «Раз ваше лекарство такое чудесное, предложите его Конраду. Ему точно нужнее, а то старый скоро развалится на составные части. Вот неловко будет». Лекарь после моих слов отшатнулся, пиалог себе прижал и сощурил глаза. Носом своим подергал, будто принюхивался, и проговорил задумчиво. «Странно». Я вздернула одну бровь. «Что именно странно?» «Вы, леди вы, изменились?» Что он тому унюхал, гад. Но я виду не подала, лишь ехидно усмехнулась и сказала. «Нет, не изменилась. Я такая, какая была всегда». «Между прочим...» Чистейшая, правда. Но почему тогда вы противитесь и не хотите пить мое снадобье? Вы должны слушаться своего лекаря, то есть меня, ведь все во благо? Во благо кого? Отчимые старого козла? Я раздраженно вздохнула и на выдохе совершенно спокойно, но с легким налетом угрозы в голосе, сказала: Пошел вон! Он оскалился, демонстрируя мне свои кривые и серые зубы. Неужели в этом мире стоматология на уровне дикого средневековья? «Блин! Ладно, буду тщательно за зубками следить. Это если я все-таки не вернусь домой, и Лидия не вернется на свое место. В таком случае придется на самом деле начинать жизнь с нуля». «Вы не можете меня прогнать!» — угрожающим тоном проговорил лекарь. «Ваш отец!» «Отчим!» — поправил его. «Хендрик мне не отец!» «Ваш отчим пожелал, чтобы вы поправились незамедлительно. Пока этого не произойдет, я не уйду». «Пейте, голубушка!» Он снова протянул мне поднос свою гадость. Я снова отодвинула от себя его грабли и произнесла. «Значит, не уйдешь, пока не поправлюсь?» «Именно так!» Хохотнул он довольно и головой свою роской кивнул. «Отлично!» Пожал я плечами и сбросила с себя одеяло. Бодро соскочила с кровати и, оттолкнув стрёмного во всех отношениях лекаря, танцующей походкой пронеслась по спальне. Даже попрыгала, потом руками помахала. Я бы и ногами помахала. Но в длинной узкой сорочке неудобно. Потом многозначительно значительно уставилась на опешившего недолекаря и извительно поинтересовалась. «Ну, на кого я похожа? На здоровую молодую женщину или на слабую немощную квашню?» «Но как?» Выдохнул он как-то сокрушенно. Прижимал к себе пиалу зелем, как будто она была ему очень дорога. «Как-как?» «Кверху каком?» Не смогла не подразнить страхолюдного лекаря, которому идеально подошло бы место в похоронном бюро или в морге обоих случаев в качестве трупа. «Значит так», — добавила голос властности. «Забирай свою варьва, Можешь выпить, вылить или на самом деле Конраду предложить. Собирай свои матки и отсюда, и чтоб ко мне больше не являлся. Понятно, изъясняюсь?» «Да как вы смеете говорить со мной в таком?» — начал он. Вздернула подбородок, и вдруг в моем голосе прорезали странные нотки некой силы, которые привели лекаря в откровенный шок и ужас. «Смею на правах своего статуса». «Перед тобой баронесса Лидия Раджески. Ты в моем доме. Это мой дом, а не Хендрика и уж точно не Конрада. Так что немедленно убирайся. Это мой приказ». «Я не уйду, пока ты не выпьешь зелье дрянная девчонка!» — ощерил сон, словно крыса. «Пей добровольно и не испытаешь боли. Или наложу заклятие подчинения при помощи своей мертвой силы. А это очень болезненно!» «Сволочи! Вокруг Лидии крутились и крутятся одни сволочи! Позорные маргиналы! Я с вами, уродами, разберусь! Еще не хватало подчиняться всяким козлам!» Жаль я, не маг, А то бы я сейчас от души залепила этому лжелекарю каким-нибудь заклинанием!» И что-то невероятное произошло. Лысого гада вдруг окутала странная сила. «Откуда только взялась? Я даже увидела белесые вихри!» Они закрутились вокруг мужчины, и он заверещал, как потерпевший, при пожаре. «Пиалу чертовой гадостью выронил!» И жижа, словно это была кислота, прожгла шикарный ковер. Вы вот же, сволочь. Лекарь начал крутиться вокруг себя и отмахиваться от чего-то, будто на него напали назойливые и кусачие мухи. Кстати, было бы очень неплохо. Отдали его настоящие букашки, всякие разные, чтобы вытащили его из моей спальни, раз с первого раза не понял. А еще бы покусали его, чтобы запомнил, что нельзя обижать девушек и нельзя угрожать и пытаться починить чревато. И вдруг со всех щелей, из пола и стен потолка полезли... Всякие разные букашки, таракашки, мураши, мушки полетели. Моль, даже осы откуда-то взялись. И все они разом напали на лекаря. Ор мужчины превратился в виск. Впечатление такое, будто разом все насекомые решили отыграться на лекаря за все инсектициды, тапки, мухобойки. Моя комната наполнилась звуками жужжания, свиста, стрекотания, треска. Своеобразная музыка, но для моего слуха так была мила. Мужик уже не орал, он выл. Упал на пол и катался, как катаются люди, охваченные огнем. «Мерзкое отродье!» — провыл лекарь, схватил свой саквояж и буквально вывалился за дверь моей спальни. «Вот и отлично!» — Мыкнула ему вслед. А букашки разбрелись по домам. Все вернулись тем же путем, каким и пришли на мой зов. «Да, на мой зов!» Я плюхнулась на край кровати и покачала головой. Посмотрела на свои руки и прошептала. «Вот это да! А что еще ты можешь покажи? Пожалуйста!» К моему удивлению, появились запахи, которых здесь просто быть не может. Аромат свежей скошенной травы, полевых цветов, горьких трав окружил меня. Вдохнула полной грудью и прикрыла глаза. Словно в чистом поле оказалась, где была одета золотом рожь, наносился сытный запах гречихи, и живая такая сильная земля была рядом со мной. Где-то неподалеку шумел ключ родниковый. Не могу передать словами, но моя душа и тело будто очищались в этом напоенном чистом природном воздухе. Сила текла ко мне, дарила уверенность и поддержку, что я не одна. Невероятное ощущение. До мурашек, до слез и радости в глазах. Захотела скачать и закружиться, раскинув руки. Бах! Дверь силой и грохотом распахнулась, а стены ударилась. Грохот вышел качественный, разрушил все волшебство. Я распахнула глаза. От удара со стены картины на пол упала, а в дверях стоял хетрик. Злой как черт. хари перекошенная, глаза красные, клыки по метру, пена изо рта. Правда, я немного преувеличила, но ему бы пошло. Ты! рявкнул он голосом, в котором колокотала ярость и пальцем для верности на меня указал. Сложила руки на груди, сдернула подбородок и воинственно ответила. Ну я, и что? Дрянь, лживая дрянь, такая же, как твоя мать. Провести меня, решила. Притворившись больной, думал отменить помолвку и женитьбу. Ничего у тебя не выйдет, Лидия. «Никакой помолвки! Завтра после обеда выйдешь замуж за лорда Херли!» «Херли? Стать леди Херли? Да только из одной фамилии нужно прикопать эту парочку!» Я сузила глаза и прошипела в ответ. «Не смей оскорблять мою мать, сволочь! И не тебе устраивать мою судьбу! Ты мне! не отец!» Он вдруг быстро так подошел и залепил мне звонкую хлесткую такую прям наотмашь пощечину. Теперь пострадала другая моя щека. Голова откинулась назад, лицо вспыхнуло дикой болью, на глазах выступили злые слезы, в груди вскипел бешеный гнев. В голове начал рождаться план мести. Одних обыкновенных жуков будет мало. лапковых шеи на сладьбе, да клопов, и чтоб кусали его с утра до ночи, и покоя ему не было от паразитов, и чтоб ни одно средство не помогло их вывести. «Ты у меня в ногах должна валяться и благодарить», — прошипел этот нехороший человек. Я сыпал богатствами тебя и твою мать. Но вы не умеете благодарить. Я скрипнула зубами и проглотила ругательства, которые так и проселись с языка. Но он не закончил. Хендрик больно схватил мое лицо за подбородок и прорычал, глядя на меня злыми глазами. Ты у меня в неоплатном долгу, леди, За себя и за свою мать. И ты сделаешь, как я того требую. Завтра после обеда. С улыбкой на губах и покорностью в глазах выйдешь замуж за Конрада Херли. Отпустил меня и вылетел из комнаты. Снова грохнул дверью. Еще одна картина свалилась. Вернулась в кровать, достала из-под подушки дневник Лидия. Паниковать не стоит. Паника меня не спасет. Спать не буду, а прочту весь дневник девушки. И после подумаю, что делать. Но замуж за старого гада не выйду. Устрою капитальный облом лорду Херли и этому козлу Хендрику. Так, Леди, давай, расскажи мне что-то полезное. Открыла дневник.